Глава 44 Боги! Недоушастый мерзавец обвёл меня вокруг пальца! Сокрушалась я, стоя напротив ненавистной секвой и глотая ртом воздух. Догадаться о том, как Терсиль поборол проклятие, оказалось несложно. Каким-то образом ему удалось привязать свой бессмертный дух к другой форме жизни, а когда оболочка из плоти и крови погибла, он продолжил существование в дереве. «Стоит ли говорить, что подобный выход меня совершенно не устраивал?» «Первый шок прошёл, Леди Делли?» — спросил Терсиль. «Ты разочарована, понимаю. И самое печальное — не воспринимаешь меня всерьёз. Я впервые вас вижу». «Нет. Мы встречались и раньше. Я приходил в твои сны». «Боги!» — у меня начинала раскалываться голова. «Всё шло наперекосяк. Не печалься, дитя». «И не спеши с выводами», — сказал Терсиль. «Я знаю, как тебе помочь». «Переселиться в какое-нибудь дерево?» Мой голос сквозил сарказмом. «Оставим этот вариант на тот случай, если принцесса Фелисити всё же сможет тебя отравить». Старый Пень оказался весьма осведомлён о положении дел, и я сразу подумала о Лурвиле. Когда он успел его предупредить? Неужели он вёл тайную переписку с эльфийским лесом?» «Боги, зачем столько трудов вокруг моей персоны?» «Юность так очаровательна», — ласково произнёс Терсиль, словно я была нерадивым ребёнком. «Ты слишком взволнована, чтобы слушать. Отдохни с дороги и возвращайся, когда бурная река мыслей превратится в тихую воду». «Прошу следуйте за мной, леди Делия». Килавриэль неожиданно оказался рядом и ненавязчиво потянул меня за руку в сторону выхода. «Да не хочу я никуда уходить!» «В отличие от тебя, Терсиль, у меня не так много времени в запасе!» Но старый во всех смыслах пень молчал. Разговор был окончен. Раздосадованная, я брела за эльфом, практически не замечая, что творится вокруг. Мимо проходили прекрасные эльфийки, звонкий смех которых разносил лёгкий лесной ветерок. Кто-то играл на флейте, и детвора самозабвенно кружилась в танце. Дикие животные спали в тени деревьев, чувствуя себя в полной безопасности». Мне бы смотреть и впитывать каждый миг, но мысли крутились около проклятия и несбывшихся надежд. Мы остановились напротив небольшого домика с травяной крышей. Впервые я видела, чтобы вместо черепицы на худой конец соломы использовали настоящий живой газон. Прошу. Уголки губки Лавриэля снова дрогнули. А вы? Моя служба ещё не закончена, и я вернусь позже. Лурвиль вам всё покажет. Я неуверенно зашла внутрь. Домик чем-то напоминал мне тот, что имелся у нашей семьи около моря. Несколько комнат, небольшая кухня, совмещенная со столовой, и крохотная гостиная. Всё было сделано в этническом стиле украшено цветочными мотивами. Эльфы явно испытывали слабость королевским лилиям и плющу. Найти Лурвиля не составило труда. С кислой миной на лице он сидел на кухне и ковырялся вилкой в овощном салате. «Ты!» Прошипела я и оглядела комнату в поисках предметов потяжелее. «Делия, я все могу объяснить». «После смерти объяснишь, бессовестный мерзавец!» В моих руках сам собой оказался столовый нож. «Ты все не так поняла. Я что, на дуру похожа? Думаешь, не догадалась, почему ты скрыл маленькую деталь? Как тебе не стыдно соврать только ради того, чтобы с комфортом вернуться домой?» «Не только ради этого», — тихо сказал Лурвиль, поднимая руки. Ещё мне хотелось произвести впечатление на Лили. И ты, узнав подробности, ни за что бы не поехала. А Терсиль очень хотел тебя увидеть. Боги, значит, ты ещё и действовал по его наводке? И наша встреча вовсе не случайность? Ты с Кертисом заодно? Что? Нет. Причём тут лорд Кертис? Всё было не так. Я сбежал из дома. В пути мне приснился Терсиль. И посоветовал посетить одну таверну. Я тогда, честное слово, даже не подумал, что это ловушка. Он сказал, там лучшее пиво Беренвира. А потом — подвал. Ты — Лилия. Она рассказала о проклятии, и я вспомнил историю эльфов. Я устала села за стол и положила рядом нож. Магия недоушастого друга понемногу проникала в моё сознание, сглаживая острые углы. Лурвиль благоразумно отошёл на безопасное расстояние. «Неужели он ничего не может сделать?» — упавшим голосом спросил эльф. «Этот упрямый пень отправил меня успокоиться», — фыркнула я. «Сдается мне, он бессилен». «Нет, нет», — Терсиль, скорее всего, что-то знает. Горячо заверил меня Лурвиль. Хотелось бы ему верить, но... «Ой, молчи уже, ушастое недоразумение!» «Как голова трещит!» Я с раздражением потерла виски. Это прозвучало крайне грубо, но Лурвиль сам был виноват. Эльф недовольно поджал губы. Мне стало стыдно. Но обида была ещё свежа. «Где я могу отдохнуть?» спросила я, не думая извиняться. Он молча показал одну из комнат. Я закрыла за собой дверь и упала на кровать. «Вот так тащишь своё жалкое тельце через всё королевство, а результата ноль». Хотя результат, безусловно, был. Но я освободила мужчину, которого люблю от всех обязательств, и буквально толкнула навстречу бывшей любовнице. Грустно вздохнув, я прикрыла глаза. «Валян, как ты там?» «Думаешь ли обо мне?» «Скучаешь?» Эти мысли последними пронеслись в голове, прежде чем я погрузилась в беспокойный сон. «Делия!» Ласково прошептал Валиан. «Сколько можно спать?» Он наклонился надо мной, едва ощутимо коснулся губ поцелуем. В последнее время я часто видела с ним сны. Не самые приличные, но весьма приятные. «Я скучала». «Знаю». Небритая щека колола кончики пальцев, руки обвили его шею, мне не терпелось прижаться к Валяну и снова почувствовать его тепло. «Хм!» — раздался откуда-то сбоку вежливый кашель. «Наверное, стоит сообщить о своём присутствии». Я резко поднялась. Валян исчез. «Кто вы?» — испуганно выдохнула я. «Терсель». Я решил показаться в своём прежнем виде, так как Секвоя явно пришлась тебе не по душе. «Боги!» У эльфов не совести, не так-то. Терсиль был похож на Лурвиля, Келавриэля и других жителей эльфийского леса с единственным отличием. У него были самые длинные и острые уши из всех эльфов. В разлёт, торчащие над головой. Я начинала предполагать, что чем старше эльф, тем больше у него уши. Ну, всё логично. У человека же нос с ушами растёт на протяжении всей жизни. «Мне так же не по душе, когда кто-то влезает в мои сновидения без спросу», — ворчливо заметила я, вставая с кровати в замке Кроу. «Прости. Раньше, когда я к тебе заглядывал, ты гуляла по лесам и полям Беренвира. Для меня тоже было немножко неожиданно застать тебя за...» тактерсиль перебила я. «Вернёмся к делу. Я, кажется, вполне спокойна, и у меня есть множество вопросов. Не пора ли всё объяснить?» «О, конечно, конечно». Он с любопытством обвёл взглядом комнату, разглядывая дамские мелочи на ночном столике. У людей всё так изменилось за последнюю тысячу лет. «Терсиль!» — повысила я голос, возвращая его внимание к себе. Одним весенним утром странный всплеск магии всколыхнул купол эльфийского леса. Я не знал, где таится её источник, но новости из Беренвира не заставили себя долго ждать. Растения те ещё сплетники. Всю прошлую весну и лето они только и болтали, что о тебе. Магиния, Магессия. Терсиль неуверенно перебирал названия, пока не нашёл более звучный вариант. Женщине-маге, благодаря которой в развитии флоры произошёл новый виток. Но я ничего такого не делала. Не лукавь. Терсиль улыбнулся. А как же Венерина-мухоловка, что стала твоим питомцем? «Роза у замка Кроу, получившая возможность общаться с людьми и делиться воспоминаниями. Раньше такое было под силу только мне, и то, позволь заметить, я не совсем человек. Не скромничай, Делия, ты умная девочка. Уверен, покопайся ты в своей чудной головке чуть дольше и догадаешься, что стало причиной истинного пробуждения». «Вален», — выдохнула я, — «он скорее повод». улыбнулся Терсиль. У него в руках уже была шкатулка со шпильками, и он увлечённо перебирал их в своих тонких длинных пальцах. Причина — любовь. Ты влюбилась, и магия, веками спавшая в крови рода Гарден, проснулась. Почему у меня? — растерянно спросила я. Ведь были в моей семье более достойные маги, которых не обходила любовь стороной. А взять хоть мою маму, обладающую тонким искусным даром, «Вот у кого должен был проснуться сильный дар!» «И любовь! Они с отцом безумно друг друга любят!» «Кто знает!» — пожал плечами Терсиль. «Возможно, это чувство ты испытываешь острее и сильнее, чем другие. Люди из высшего света Беренвира вообще никогда не были сильны в любви. Одно тщеславие и жажда заключить союз повыгоднее. Какая уж там любовь!» «Но мои родители — не исключение!» «Да откуда тебе знать?» — возмутилась я. «Ну, последнюю тысячу лет я живу в теле растения, и у меня одно развлечение — сплетни». Снисходительно улыбнулся Терсиль. Впрочем, мы отдалились от темы. Мне хотелось с тобой познакомиться, и когда подвернулся случай с Лурвилем, я решил им воспользоваться. Только и всего. Эльф отвлёкся на шляпную булавку и ненадолго замолчал. «Терсиль!» — снова позвала я. «Да, я здесь». Он нехотя отложил булавку и повернулся ко мне. Проклятие можно легко снять. Поначалу я не был уверен, но, покопавшись в памяти и всё взвесив, могу с полной уверенностью заявить. Именно проклятие рода Кроу легко обмануть. «Боги!» — взвелась я, когда Терсиль переключился на драгоценности. «Ну не томи! Как его снять?» Но образ эльфа уже расплывался. Я открыла глаза, видение исчезло.